Глава семнадцатая Булат помнил все слова, что сказал ему дярве напоследок, перед тем, как, одетый в одежду колдуна, он отправился за верей. «Заставь ее остановиться», — проговорил тогда оборотень. Булат осознал его слова, лишь увидев девушку. Признаться, в первый миг он сам опешил и не поверил своим глазам. То, во что превратилась Верея, можно было назвать только одним словом огонь. Перед Булатом уже не было прежней милой нежной танцовщицы, которая поздней ночью, отчаянно краснее, прокралась к нему на синовал. Не было и той девушки, что поразила его и гуннара своим танцем в таверне Потапа. Вместо нее предстала сама стихия, неожиданным образом принявшая очертания его любимой. Впервые в жизни. Булату захотелось остановиться и протереть глаза, когда увидел танец огня. Он всерьез опасался, что зрение его подводит и что это какая-то магия. Но лед затрещал, он стремительно начал таять, и, как и предупреждал Дьярви, Асгейр пытался поднять мертвых, которые лежали под толщей льда столько веков. Пламя, что бушевало внутри его любимой, помогало колдуну. Он использует ее силу и растопит лед, а затем оживет колдунов и создаст армию, сильнее которой еще не было ни у одного правителя, сказал Дьярви. А потом убьет и заберет себе магию огня, как поступил с моей матерью. Она ослабеет и станет легкой добычей. С ее смертью Азгир станет полноправным хозяином всех стихий, и тогда армия мертвых подчинится ему». «Что мне делать?» — спросил Булат. «Заставь ее убить колдуна», — просто ответил Дьярви. «Она единственная, кто сможет это сейчас сделать. Он сам дал ей эту силу, увеличив ее искусственно зельем. Но в своем танце она тратит свою магию в пользу Асгейра, в то время как может обратить ее против него. Этот шанс надо использовать, потому что, боюсь, другого уже не будет». Булат прищурил глаза. «И откуда ты только знаешь все это?» — спросил он. Молодой волк улыбнулся. Его белые зубы сверкнули. «Ты хочешь знать слишком много человек?» — ответил он. «Хватит с тебя и того, что я рассказал. А теперь поспеши. Твоя задача — остановить огонь. Моя?» Тут он запнулся, и в светлых глазах мелькнула ненависть а моя — убить Азгейра, если это не получится у Вереи. Булат отправился первым. За его спиной, опустившись на колени, перевоплощался Дьерви. Сейчас же, глядя на Верею, что танцевала дикий первобытный танец, он не мог не любоваться ею, и в то же время испытывал страх и ужас, поскольку только теперь понял, насколько опасна его избранница. Но ничто не могло его остановить, и зовя ее по имени Булат, что было силы, побежал вперед. Лед опасно трещал под его ногами, разламывался, уходил в глубину. В разломах плескалась вода, пугающе темная, голодная, похожая на открывшуюся пасть неведомого чудовища. Булат бежал и старался не обращать на происходящее внимание. А затем произошло и то, что предсказывал Дьерви. Из глубин принялась выбираться нежить. Жуткие мертвецы с выпученными глазами. Старые и молодые они карабкались на льдины и вставали во весь рост. А Верея всё продолжала танцевать, и, кажется, даже воздух и холодный северный воздух стали теплее от силы ее огня. Булат продолжал бежать и звать девушку по имени. Но то ли она не слышала его, то ли настолько глубоко ушла в себя, что не реагировала на звук его голоса. Лёд впереди взорвался изнутри, отделив Верею от Булата. Массивные куски льда покрыли поверхность, опасно кренясь в темные глубины вод. Эбулат недолго думая пошел вперед, перепрыгивая с опасно качающихся на воде льдин, с одной на другую, сокращая расстояние между собой и танцующим пламенем, в котором горела его любовь. Верея! закричал он снова и снова. Остановись. На миг ему показалось, что его зов все же достиг слуха девушки. Пламя замерло и, кажется, она даже повернулась в его сторону. Огненное лицо было таким прекрасным и одновременно пугающим, что Булат застыл в ожидании. А потом под его ногами оглушительно треснуло, и льдина, на которой он стоял, накренилась назад. Мужчина раскинул руки в стороны, стараясь удержать равновесие, и тут же услышал тихий голос огня. Это был всего лишь шепот но каким-то чудом он достиг его слуха. Верея позвала его по имени, но тут в спину с силой ударил холодный ветер. Булат покачнулся и стал падать назад, а огромная льдина, перевернувшись, накрыла его сверху, замуровав под льдом. Мгновенная паника охватила мужчину, но длилась она недолго. Нашарив нож что всегда держал в голенище сапога, Булат извлек его и, перевернувшись лицом к поверхности, стал смотреть через толщу льда на синее небо. «Не спеши», — сказал он себе, хотя воздуха оставалось не так много. Но поддаться панике в его случае было равносильно смерти. И Булат собрал всю свою волю в кулак. Ванзив нож в лед, он стал двигаться вдоль льдины, выискивая чистый участок, проему, где можно было бы выбраться. Помогая себе ногами и не без помощи льда, мужчина наконец увидел впереди открытый участок и ринулся к нему. Холод проникал сквозь тело. Одежда намокла и тянула его вниз. Булату стоило огромных усилий держаться на плаву. Он сбросил тяжелый балахон колдунов, и плыть стало легче. В голове мелькнула мысль избавиться от меча, но ее он отринул, потому что знал, Этот меч сослужит службу. Он нужен. Он важен. Из последних сил устремился воин к пройме, чувствуя, как отсутствие воздуха жжёт легкий и туманит разум. Хотелось открыть рот и сделать вдох. Но мужчина еще понимал, чем ему это грозит. Он яростнее изработал ногами, чувствуя, что замерзает. Но вот последний толчок, и рядом спасительная поверхность. Булат ударился плечом. Из замершей руки выпал нож и, сверкнув, словно рыба чешуёю, стремился вглубь. Мужчина вцепился пальцами в край льдины, но онемевшие руки соскользнули, а холод продолжал проникать под одежду, заставляя тело каменеть и не подчиняться своему хозяину. Снова и снова Булат бросался на льдину, но лишь бесполезно расцарапывал ее ногтями, она не спешила поддаваться и помогать человеку. Рядом что-то тяжело упало в воду что-то темное, огромное. Мертвец задел под водой ногу мужчины, и тот вздрогнул всем телом. На короткий миг ему показалось, что тот пытается схватить его и затянуть за собой в глубину. Беспомощно барахтаясь в воде, Булат сам себе напомнил щенка. Мысленно ругаясь, он понимал, что еще немного и мороз сделает свое дело, но сдаваться не собирался. «Тяжёлый меч!» На время позабытый им напомнил о себе, ударившись Альдину. Блат Булат вымученно улыбнулся и потянулся за оружием. Рука сжала холодную рукоять, и сталь, на удивление, легко выскользнула из ножен. Тогда из последних сил он замахнулся и вонзил прочное лезвие в толстый лед. взмах рук Азгеера, и меня притянуло к нему. Я сделала шаг, и тут же под ногами захлюпала вода. Мое пламя все еще пылало, хотя я перестала танцевать. Азгиер все еще пытался восстановить свою власть надо мной, но теперь я начала сопротивляться, и глаза колдуна потемнели до цвета грозового неба. Мы с колдуном остались одни. Его ученики разбежались, бросив своего учителя или слушаясь приказания Азгейра. Так или иначе, но сейчас, на ледяном поле, мы остались вдвоем. «Негодей», — думала я. «Он погубил Булата. Ты должна сопротивляться и отомстить». Все мертвецы снова провалились под лед. Я не хотела, чтобы колдун оживил их. В памяти всплыли слова Булата о том, что я могу остановить Азгейра. «Знать бы только, как это сделать», — Раньше я, несомненно, поколебалась бы, прежде чем убить живое существо, тем более человека. Но сейчас была готова сделать это. Асгейр убил моего отца. Асгейр убил моего любимого. И он собирается убить еще многих людей. Это снова жертвы, снова смерти. Он поднимает армию мертвых, чтобы покорить живых. Этого допустить нельзя. «Не надо со мной бороться» произнес колдун, подбираясь ближе. Я сделала несколько шагов вперед. За спиной, треснув, откололся кусок льда, на котором я только что стояла. Асгейр проследил за ним взглядом, а затем снова посмотрел на меня. Пристально. Зло. Хотя и пытался скрыть свои эмоции под напускным равнодушием. Только я теперь от чего то могла прочитать его. Он более не казался таинственным незнакомцем, как прежде. «Давай заключим сделку». Он протянул ко мне руку, поманил, пошевелив пальцами. «Ты помогаешь мне, а я оставляю тебе жизнь». Он шагнул ближе, но держался опасливо. «Или мне это только показалось?» «Но силу твою я, конечно же, заберу», — добавил мужчина. «Взамен оставлю тебе жизнь, а это дорогого стоит». Я сделала резкий шаг в его сторону, чувствуя поднимающуюся злость. Пламя взметнулось выше, и Асгир отступил, будто опасаясь обжечься. Лёд под моими ногами снова начал таять, и я перешла на твердую поверхность. — Так мы договорились? — спросил колдун. Я улыбнулась. — Мне только кажется, или ты действительно боишься меня? Выпалила наугад и тут же заметила тень, пробежавшую по лицу Азгейра. Надо отдать ему должное. Привычная гримаса быстро вернулась на его лицо. Он снова стал прежним собой, надменным, холодным, бесстрашным по крайней мере, на первый взгляд. Я никого не боюсь, ответил мужчина. А тем более тебя, мелкая соплечка, возомнившая о себе невесть что. Его глаза метали молнии. Ты думаешь, это ты такая сильная? Ошибаешься. Это мое зелье сделало тебя такой. Твой огонь и наполовину не был бы так силен, если бы не моя помощь. Это я сделал тебя такой, повторился колдун. И я могу повелевать тобой, потому танцуй, и дай мне закончить начатое. Проговорил он уверенно но на последнем слове его губы подозрительно дрогнули, и я поняла, Асгейр врет. Нет, конечно, он не врал о том, что помог моей силе своим зельем. Он врал о том, что не боится меня, поскольку я теперь видела его страх, спрятанный так глубоко, но все равно ощутимый. Его страх дурно пах, и теперь я чувствовала это. Булат не обманул. У меня сейчас был шанс убить Азгейра, и я должна была им воспользоваться». «Мы никогда не договоримся», — сказала тихо и приблизилась еще на несколько шагов. «Ты сделал череду ошибок, из-за которых я никогда не подчинюсь тебе, и пусть я сейчас умру, пусть я сгорю в этом пламени, захлебнусь своей силой, но не подчинюсь и постараюсь забрать тебя с собой». Вспомнив, как направляла огонь на сухие ветки в костре, когда хотела разжечь пламя, я вытянула перед собой руки, и повторяла все те же движения, сосредоточившись на своем желании поджечь Асгейра. Я представила себе, что вместо человека передо мной простая кипа сухих дров, и это помогло. Закрыв глаза, направила пламя вперед и тут же услышала вскрик негодования и боли, а затем в меня ударила волной воздуха, которая хоть и опрокинула меня, сбив с ног, но только раздула огонь, сидевший во мне. Как известно, ветер наполняет пламя, Азгир, увлеченный новой стихией, видимо, позабыл об этом и совершил ошибку. Я встала на корточки, вода под моими руками зашипела и стала испаряться. Я видела только свои красные раскаленные пальцы, и выше такие же алые запястья, вокруг которых плыхал огонь. Хочешь потягаться со мной силами? спросил колдун. Хочу, ответила почти дерзко и стала подниматься тогда получай. Асгейр опустил ладони на лед, и в миг вода за моей спиной вздыбилась. Я едва успела вскинуть руки, когда огромная волна с обломками льда обрушилась на меня сверху, но тут же растаяла, обратившись в туман, едва соприкоснувшись с пламенем, полыхавшим вокруг меня. Резко выдохнув, перевела дыхание и распрямила плечи. Затем, вскинув голову, уставилась на Асгейра, недоуменно хлопавшего синими глазами. «Как?» Только и смог сказать он, и теперь пришел мой черед. Пока он находился в замешательстве, я ударила, сложив свои руки и направив всю силу, что только была во мне, настоявшего напротив колдуна. По телу прошла дрожь, а затем нутро скрутило такой острой болью, что я согнулась, обхватив себя руками. Асгейр успел отреагировать на мой удар, но огонь пробил его защиту, и мужчина упал объятый пламенем. Я расслышала его крик и, повинуясь какому-то инстинкту, стала ползти в направлении упавшего мужчины. Мое тело болело так, как никогда. Словно все кости в нем одновременно сломались, словно из меня живьем тянули жилы, и я мычала от боли, но все же ползла к пылающему Азгейру. Колдун пытался сбить пламя, но оно лишь сильнее разгоралось, превратив мужчину в факел. Я видела, как он сыплет на себя крошево льда, хлопая по телу в безуспешной попытке потушить огонь, но тот не газ, а я все ползла, и когда достигла своей цели, потянулась обеими руками к лицу Азгейра. Он извивался, лежа на льду, черный балахон почти полностью сгорел, а в воздухе отчетливо завоняло горелой плотью. Асгейра стал кричать, пока я не протянула над ним ладони и, мучаясь от боли, положила их на лицо мужчины. Склонилась ниже, повинуясь какому-то внутреннему чутью, широко раскрыла рот и вдохнула запахи гари и вони. Вдохнула так глубоко, словно от этого вздоха зависела моя жизнь. Глаза Асгейра расширились, тело забило крупной дрожью, а я продолжала делать жадные глотки один за другим, Пламя начало затухать, и под моими руками осталось какое-то непонятное бесформенное тело, но я продолжала вытягивать из колдуна силу и его жизненную энергию, пока у меня самой от избытка магии не закружилась голова, а затем чьи-то руки схватили меня за плечи и оторвали от Азгейра отшвырнув в сторону. «Хватит! Перестань!» — крикнул чужой голос. Я увидела перед собой обнаженного молодого мужчину с воинственно сверкавшими глазами а рядом с ним стоял булат. Живой? Или это и его подняла магия Асгейра? А боль по-прежнему выедала меня изнутри. Я закричала и упала на лед, скорчившись подобно младенцу в утробе матери. Она перегорает. Услышала крик, раздавшийся словно издалека. Она выбрала в себя слишком много силы. Ее убивает собственная магия. Огонь убьет ее, и она не выдержит. Я извивалась на льду, то сжимаясь в позу зародыша, то растянувшись во весь рост. Боль была невыносимой. Я сгорала заживо изнутри, а затем увидела, как Булат, или его призрак, шагнул ко мне, протягивая руки. «Нет», — прошептала я. Языки пламени жадно потянулись к мужчине. Они хотели сжечь и его». Мне даже показалось, что огонь жадно задрожал от желания полакомиться еще одной жертвой. Я больше не контролировала пламя. Да и контролировала ли вообще? «Не подходи ко мне!» — закричала я из последних сил. И тут Булат шагнул в пламя. Дьярви сидел над телом Азгейра, глядя удивленными глазами на то, как человек по имени Булат, самый простой смертный человек, вошел в огонь, разгоревшийся высоким шатром над телом умирающей девушки. Пламя убивало ее. Верея каким-то непостижимым образом ухитрилась забрать все силы с колдуна, но именно это и погубило ее. Напитавшись магией Азгейра, она позволила пламени вырваться из-под контроля, и она поглотила свою хозяйку, сжигая ее, медленно и болезненно доводя до безумия. Булат, только выбравшийся из воды и мокрый насквозь, обсох сразу же, едва приблизился к полыхающему телу Вереи на расстоянии нескольких шагов. Он видел и понимал, что Верея умирает. Осознавал, что никак не может остановить это пламя. Это было вне его простых человеческих сил. «Я не потеряю ее, как и Лории». Подумал мужчина с отчаянием. Только не снова. Только не ее. Уж лучше вместе умереть, чем остаться одному. Дерви хотел крикнуть ему, чтобы не приближался к огню. Но Булат уже шагнул в пламя, и они вспыхнули оба. Пламя перекинулось на мужчину, обхватило его своими красными руками, прикоснулось в огненном поцелуе, пока Булат поднимал Верею на руки. «Что ты делаешь, безумец?» прошептал Дьерви, на мгновение забыв даже о поверженном враге, что умирал у его ног, обгоревший до неузнаваемости. Асгейр только тихо стонал и почти не шевелился, но оборотень даже не посмотрел на обугленное тело. Его взгляд был прикован к Булату и его драгоценной пылающей ноше. Дерви увидел, как воин подошел к самому краю льдины и вместе с Вирей на руках прыгнул в воду. Мгновение, и в воздух взметнулся столб брызг. А затем все стихло, и даже Асгейр перестал стонать и замер. Дьерви опустил взгляд, наконец-то удостоив своего врага вниманием. И тут же глухо вздохнул. Асгейр был мертв. Тогда волк бросился к краю льдов. Упал на живот и стал всматриваться в воду, которая еще ходила волнами, ударяя в ледяную стену. Несколько мгновений ничего не происходило, а затем вода словно вытолкнула из своих глубин два тела. Рука Булата ухватилась за край льдины, и на поверхности показались два лица. Девушка казалась спящей, больше не было вокруг нее огненного пламени. Кожа белая, как снег, глаза закрыты, а губы плотно сомкнуты. «Помоги», — прохрипел Булат, приподнимая над водой девичье тело. Дьярви протянул руки и бережно принял Верею, и тут же не сдержал вскрика. «Булат! Ее волосы!» Он впервые обратился к мужчине по имени, не назвав его привычным словом — «человек». А затем, уложив девушку на лед, протянул руку и Булату. И только когда тот выбрался из воды, его взгляд переместился на Верею, казавшуюся спящей. «Ее...» Её... Волосы, повторил воин, и улыбнулся. Веки девушки дрогнули, и она открыла глаза. Блад! Позвала она, еле слышно. Мужчина тут же склонился над ней, обжигая дыханием белую кожу. Ты пришел за мной! Она улыбнулась. А разве я мог иначе? спросил мужчина и нежно прикоснулся к ее бледным губам, согревая их поцелуем. Хрёдорику удалось то, что он задумал. В ближайшей деревеньке, затерянной в лесу, куда его привело чутье оборотня, сове удалось выменить лошадей на еду и ночлег. Он отдал животных за столь малую цену, поскольку дальше добираться намеревался своим ходом, с помощью крыльев. Вот только никому об этом знать не стоило. Люди, приютившие незнакомцы, были удивлены, когда за несколько дней постоя им предложили трех хороших жеребцов. Они сперва подозревали неладное, а в Хрёдрике видели разбойника». Но ему удалось уговорить их оставить его у себя. Причем ночевать мужчина отправлялся в хлев, где забирался на сток свежего сена и спал там всю ночь и весь день, предупредив заранее хозяев, чтобы не будили его понапрасну. Он казался настолько вымотанным и усталым, что мужчину оставили в покое и лишь приносили ему еду, оставляя ее за порогом. Хрёдерик набирался сил. Ему предстояла дальняя дорога на север. Воспользоваться второй раз колдовством древних он больше не рискнул, поскольку понял, что камень может заставить его остаться там навсегда, в темной пещере, освещенной лишь сиянием загадочных камней. Сава надеялся, что сыну Брунхильды и человеку, которого он отправил с ним вместе, удастся остановить Асгейра. Иногда более слабым получалось победить сильнейшего, главная вера и удача, и, конечно же, любовь. Хрёдерик рассказал Дьярве, что единственное, что сможет помочь его спутнику достучаться до девушки огня, это их чувство. Если оно есть между ними и действительно сильно настолько, чтобы победить магию Азгейра, то все получится. Хрёдерик вылетел из деревни спустя три дня, отошел на приличное расстояние и, ударившись о землю, обратился в огромную сову. Взмахнули тяжелые крылья, и птица поднялась в небо, устремившись на север туда, где, скованная льдами, спала его земля. Из всей стаи Дьярви выжила большая часть волков. Магия Азгейра. Лишь оглушил их, и позже, придя в сознание, они поспешили на помощь к своему новому вужаку и прибыли как раз вовремя, чтобы увидеть, как обгоревшее тело колдуна сбрасывают в воду. Его ученики разбежались, но Дьярви решил не преследовать их. Без своего учителя они не представляли большой опасности, да и вряд ли скоро вернутся на земли хранителей, предполагал он. Я сидела на льдине, кутаясь в какие-то тряпки, что принес мне оборотень. Сам он расхаживал передо мной, в чем мать родила, только, кажется, мне было все равно. Я не обращала внимания на его ноготу, следя за тем, как быстро замерзает вода. Ледяная равнина, словно по волшебству, возвращалась к своему прежнему виду: Как быстро я растопила ее, так же быстро она теперь заковывалась в лед. «Вам надо уходить», — сказал нам с Булатом Дьярви. «Здесь слишком холодно для людей». И он покосился на ини, на моих ресницах, а затем кликнул одного из своей стаи, и мохнатый зверь приблизился к нам, нюхая воздух. «Отведешь их в пещеры и дашь теплую одежду, золото, и проведешь к границам наших владений», — приказал он, а затем приблизился ко мне. Пристально посмотрел в глаза — но ничего не сказал, только удовлетворенно кивнул. Булату молодой волк пожал руку. Видимо, таким образом он прощался с нами. «Волк, которого нам приставили в провожатый, подошел ко мне и ткнулся носом в мою руку, давая понять на свой зверейный манер, что нам пора уходить». «Прощай, дерви. сказал Булат и шагнул ко мне. «Я же дернулась в сторону выжака стаи», У меня было так много вопросов, на которые я все еще не получила ответа, хотя вряд ли этот волк мог их знать. Поэтому спросила о главном. Что стало с магией? Обратилась к Дерве. Мужчина посмотрел на меня. Его губы вздрогнули, обнажив острые резцы. Она пропала. Ты забрала у Асгейра всю его силу, заключенную в трех стихиях, которые он вобрал у себя, когда убил их хранителей. Магия была настолько сильна, что переполнила тебя и едва не убила. Я не знаю, как все получилось, но когда Булат прыгнул с тобой в воду, она пропала. Вся сила. Рассеялась или просто перегорела, я не знаю. Но точно уверен лишь в том, что у хранителей севера больше не будет возможности повелевать ветром. Он улыбнулся возможно, этого благо. Сила погубила твоего отца, мою мать, и вот теперь самого Асгейра. Она едва не убила тебя, так что все, что не делается, все к лучшему. Мы сможем жить и без этой магии, ведь живут так остальные. Я кивнула с облегчением и долей разочарования. Все же повелевать огнем было уже немного привычно для меня. Но Дьярви прав, «Так будет лучше. Я хочу жить спокойно, как простой человек. Хочу знать, что если разозлюсь, то не стану полыхать, как гигантский костер, принося разрушение и смерть». Словно в подтверждении моих слов, Булат, мужчина из моих сновидений шагнул ко мне и взял за руку. Его пальцы были горячими, обжигали мою ладонь, но как же приятно было ощущать его прикосновение. «Ну что?» — спросил он тихо. «Домой?» Я зарделась, прекрасно понимая, о каком доме сейчас идет речь. Ведь своего-то у меня не было. Пока не было. «Домой», — кивнула я, и мы побрели следом за волком, указывающим нам путь. К новой жизни, к новому счастью.